Третье. Когда Господь неспешно покидал то самое место, откуда Он прежде управлял Вселенной и ее системой ценностей, отделил зло от добра и придал смысл всему, Дон Кихот вышел из дому и не смог узнать мир. Он, этот самый мир, в отсутствие высшего судьи, внезапно предстал в устрашающей двойственности. Единая божественная истина распалась на сотни относительных истин, которые люди разделили между собой. Так родился мир нового времени, и вместе с ним, по его образу и подобию, роман. Осознать вместе с Декартом мыслящее «я» как основу всего, остаться в одиночестве Вселенной — вот позиция, которую Гегель считал героической и совершенно справедливо. Осознать вместе с Сервантесом мир как двойственность, столкнуться не с одной абсолютной истиной, а с множеством относительных истин, которые противоречат одна другой истины, помещенные внутри воображаемых «я», именуемых персонажами, следовательно, овладеть мудростью сомнения как единственной несомненной ценностью требует не меньшей силы. В чем смысл великого романа Сервантеса? Этой теме посвящены многочисленные исследования. Некоторые предпочитают видеть в романе рационалистическую критику сумбурного идеализма Дон Кихота. Другие находят в нем прославление этого идеализма. Оба толкования ошибочны поскольку стремятся отыскать в основе романа не вопрос, а ответ, нравственное решение. Человек мечтает о мире, где добро и зло были бы четко различимы, потому что в нем живет врожденное, неискоренимое стремление судить, прежде чем понять. На этом стремлении основаны религии и идеологии. Они могут соединиться с романом только в том случае, если его многозначный язык, способен выразить их неоспоримые догматические рассуждения. Они требуют, чтобы кто-то был прав. Либо Анна Каренина жертва ограниченного деспота, либо Каренин жертва безнравственной женщины, либо невиновный К раздавлен несправедливым трибуналом, либо трибунал олицетворяет божественное правосудие, перед лицом которого К виновен. В этом либо либо заключается неспособность принять относительность, присущую всему человеческому, неспособность смириться с отсутствием высшего судьи. Из-за этой неспособности мудрость романа, мудрость сомнения трудно принять и осознать.